Глава четвертая. Падение Голиафа. Впоследствии артиллерия задействована. Отчитывается гвардеец, вытянувшись в струнку и козырнув правой рукой от бронешлема. Вижу. Кортко бросает Аарон Стишков, выходя из внедорожника. Впереди среди сосен высится усадьба Вещих, накрытая клубами дыма от обстрела. Брат главы рода морщится от доносящегося грохота пушек. «И слышу. Почему еще не начали штурм? Сколько еще можно бомбить?» «Мы начали штурм. Гвардейцы пускают голову. Но наши бойцы подорвались на странных минах». «Странных минах?» Переспрашивает Аарон. «Похоже, это артефакты. Металлдетекторы их не видели, а при детонации происходили синие вспышки. Люди сгорали до костей». «И какие результаты штурма?» А надоели эти объяснения. «Хоть чего-то добились?» «Узкий проход расчищен, но я остерегаюсь цепляться с противником. Сканеры ощущают в доме энергетические импульсы артефактов. Люди вещих вооружены неизученным оружием, поэтому я велел продолжить обстрел». Аарон презрительно фыркает. «Так вы долго провозитесь. А нам некогда тратить время на щенка». Охранку вот-вот вцепится нашему роду в глотку. Готовьте новую группу. Господин, голос гвардейца молящий. При всем моем уважении это рисковано. У нас нет полных разведданных и возможностях противников. Это не важно. Отмахивается Аарон, оскалившись в предвкушении. Он взмахивает рукой, и в его пальцах формируется лиловая псиалибарда. Потому что я иду с вами. «Готовь мне свиту сопровождения!» И гвардеец с благоговением торопится выполнить приказ грандмастера телепатии. Только мы успели заскочить домой, как стишковы начали обстрел. Хорошо, что студент с гвардией прибыли раньше. Правда, теперь мы все вместе сидим в обстреливаемом доме, как мыши в норе, зато все под моей опекой. А значит, гвардия должна избежать напрасных смертей. «Шеф, все же нам нужно было ударить им в спину, а не прятаться под крышей», заявляет студень между грохотом пальбы. «И вы бы все там полегли», замечаю, натягивая боевой комбинезон. «Стишковы, конечно, были готовы к вашей выходке. Они ведь не полные дураки, а только наполовину». «Дурацкие застежки!» «Черт, первый раз надеваю эту экипировку. Ее совсем недавно изготовили, и как-то все руки не доходили примерить. Теперь вот жалею». Еще и в заднице жмет, проклятие. Но все равно стоит надеть. Комбинезон сделан из шкуры хромоящеров, а по всей поверхности расшиты костяные пластины, вырезанные из доспеха вождя ракхасов. Помню, как вождь легко переносил мою псионику. Вот из этих соображений я и заказал антипсионическую экипировку. А для надежности каждая пластина еще покрыта рунами гумалина, чтобы блокировка действовала только вовне, и я мог спокойно применять телепатию. Гном Алканафт продолжает радовать своим мастерством. Мои гвардейцы же давно носят антипсионическую экипировку, но попроще, сделанную лишь из шкур хромоящеров. Грохот не останавливается. На левой стороне периметра артиллерия уже снесла оборонительные турели, поэтому снаряды спокойно достают до крайних помещений. Все же стежковы приволокли мощные пушки. Прям завидую. Но ничего страшного. Скоро эти замечательные орудия будут моими. «Стишковым осталось стрелять из них совсем немного. Ну а пока пусть тратят снаряды. Все равно не дотянутся. Сейчас мы с бойцами находимся в правом крыле дома. Конструкцию особняка я специально закладывал надежную, со стенами из толстого армированного бетона. Монолит монолитом. Невесты со слугами же прячутся в убежище в подвале, так что им тем более ничего не угрожает». нет, ты здесь?» Раздается голос Светки откуда-то из глубины. Она выпрыгивает из коридора, как черт из табакерки, уже запакованная в боевой камуфляж. «Соколова, ты чего приперлась?» Строго гляжу на нее, одновременно пытаясь справиться с очередной застежкой на поясе. «И зачем столько надо?» Просил же, простой костюм. Натянул и все, а не это чудо моды. Хотя смотрится эффектно, не поспоришь. «Иди назад, защищай сестренок. Тут сейчас начнется штурм». «Я тебе не маленькая», — упирается она. «Давай вместе биться с этими придурками. Они же разбомбили мою комнату, а я в ней даже пожить не успела». Ах, да, будущая спальня Светки как раз находилась в левом крыле. «Ну, может, там уцелело что-то. Утешаю блондинку. Кусок обоев или плинтус, например. Не срабатывает. Даня, ну пожалуйста!» — умоляет Светка, подойдя ко мне и помогая с другими застежками. «Меня даже твоя лакомка отпустила». Удачи пожелала. Похоже, Соколова уже и в бункере всех достала, и Альва ее ко мне сплавила. Правда, если сейчас отправить блондинку в освоясь, так по дороге она обязательно наткнется на неприятности. «Держись рядом со мной!» «Бросаю!» «Не отходи ни на шаг!» «Ура!» На радостях она хлопает в ладони, как маленькая девочка, которой подарили дорогую куклу. «Шеф!» Подает голос хмурый студень. «А почему вы уверены, что начнется второй штурм? Первый отряд уже полег на артефактных минах. Неужели им мало?» «Да потому что у Стешковых нет выхода. Объясняю. Если они не возьмут дом в течение пары часов, то всю эту войнушку остановит охранка. Ну и тогда Стешковым сильно влетит. Хотя им в любом случае влетит. Поправляюсь. Это безнадежная затея. Но если Стешковы успеют прикончить меня, то хотя бы получат какое-то моральное удовлетворение». «Мстительные бараны», — делает вердикт Светка. Тут не поспоришь. Вместо того, чтобы попытаться выкупить сына и пойти на мировую, они решили зачем-то напасть. Очень недальновидно, даром, что род телепатов могли бы поучиться дипломатии у тех же Митовичей. А вообще, в охранку я уже позвонил. Передал сообщение Владиславу, что Стешковы напали на мой дом. Притом я подчеркнул, что не прошу помощи, а просто докладываю, как верный вассал его величества и заботы о государстве, ведь в скором времени оно потеряет сильных мастеров на службе у стежковых. Стало быть, подточится мощь престола. Но, дескать, если его величество не волнуют такие детали, то так тому и быть, зато имбецилов меньше станет. Вообще, я специально передал сообщение Владиславу через прием, но они напрямую звякнул и не прогадал. Стежковы успели прискакать. Значит, еще одна попытка у них точно есть. С Тишковым я, кстати, тоже позвонил и передал, что их Игорек жив-здоров, так что жду предложения о выкупе. Но ничего подобного не дождался. Лишь снарядов по моему дому. Только надеваю бронешлем, как из стены выскакивает возбужденная змейка. Синяя грудь бурно вздымается, змейки на голове вьются в разные стороны, и с клыкастого рта капает слюна. «Мазака рвать!» — рычащим тоном заявляет Гаргона. И «Идут! Фака-фака!» «Боевая готовность! Бросаю я гвардии!» «Змейка, возвращайся назад и охраняй моих невесты своих горгонышей!» Горгона послушно ныряет в стену, забыв даже поспорить, что «мать выводка, я фака!» Гвардейцы же рассредоточиваются по гостиной и коридору, укрывая заимпровизированные баррикады из мебели. Сам я включаю всех боевых легионеров. Глазами сканера замечаю огромный пульсирующий накопитель. «Мои брови приподнимаются. Перепонки на пальцах. Это что же за сила? Неужели грандмастер?» «Но у Стишковых есть только один маг такого уровня, брат графа. Какого черта он здесь забыл?» «В пользу того, что к нам движется телепат, говорит также, что его со всех сторон прикрывают мастера. Зачем грандмастеру живой щит? Только в одном случае. У него нет доспеха. Стишковы совсем рехнули, чтобы посылать на поле боя свое главное оружие?» А если он словит пулю? Тем временем студень хватается за приемник на бронешлеме, видимо, получив донесение от сканеров. «Шеф, к нам движется...» «Отмена приказа», — командую я. «Быстро все отступайте! Уходите!» Но поздно. Грандмастер еще не появляется в поле нашего зрения, но уже наносит удар. Огромная лиловая волна, вырвавшись из стены, затапливает коридоры комнату. «Псионика». Все вокруг накрывает море боевой псионики. Я вижу на ментальном уровне, как ярко вспыхивают контуженные сознания моих гвардейцев. Бойцы падают на пол и не встают. Свету я успеваю защитить ментальным куполом. Буфер все равно пропустит псионику, но хотя бы без необратимых последствий. Нервы блондинки принимают шоковым ударом, словно током, и она теряет сознание». Один лишь я выдержал удар и не последнюю роль в этом сыграли костяные доспехи ракхазского вождя. Никто больше не устоял на ногах. Света лежит без сознания, а гвардейцев мне еще предстоит осмотреть. В любом случае, костюмы из хромоящеров артефакты мои щиты должны были сгладить последствия. Об мои колени плещется лиловое море, которое медленно выцветает и теряет силу. Концентрированная псионика неохотно исчезает. Что ж... Одно точно. Грандмастер слабо потратился. Его накопитель опустил чуть ли не наполовину. Правда, половина — это все равно дохрена, но это не спасет гада, что ворвался в мой дом и напал на мою невесту. Выдохнув, я прослеживаю местоположение врага. Пока Грандмастер действует осторожно и не показывается на глаза, ведь у него есть неоспоримое преимущество — дальние массированные атаки. Поэтому Стешков и стоит на месте, как вкопанный. Сейчас он наверняка сканирует помещение. Ага, наконец двинулся дальше. Значит, убедился, что нет никого в сознании. На твоей осмотрительности и сыграем, высший ранг. Быстро выхожу в коридор подальше от своих раненых людей и ложусь на пол. Закрываю глаза и жду. Включенный Василиск стелится рядом огромным змеем. Жора Жабун тоже прыгает по коридору. Ну и для кучи в сторонке стоят воронов с дубным. Звуки громких шагов сообщают о прибытии вражеского отряда. «Где щенок?» — раздается надменный голос. «Хочу убедиться, что он сдох. А если нет, причинить напоследок этой шавке невообразимую боль за похищение племянника». «Значит, дело вместе?» «Забавно. Ведь повод для привлечения ресурсов грандмастера несущественный. Я заранее предупредил, что Игорь невредим и готов его отдать». «Зачем привлекать пушку на стеклянных ножках? Она же может упасть и разбиться не за хрен собачий». «Ищите!» — властная. «Я лежу тихо, не шевелясь. Меня точно заметят. Белые костяные пластины выдадут. К тому же я лежу ближе всех ко входу». «Господин, похоже, этот главный». «Ага, точно ряженый!» — приближается довольный голос. Его носитель горит на энергофоне, как гигантский фонарь в сумраке. Закрытые глаза не мешают мне видеть присутствующих, как светящиеся слепки маны. Ммм, <гум noise> mm. не пойму, то ли он мертв, то ли в коме. Василиск притушил волны моего сознания, вот ты и не понимаешь кусок лилового дерьма. Господин, вам лучше отойти за мою спину. Грохочет каменчик мастера, из-за массивных плеч которого выскочил грандмастер. «Я почувствую любого, кто появится!» Отмахивается Грандмастер, вставая надо мной. «Мой телепатический сканер работает на километр!» «Ах!» Резко телепат хватается с живот, из которого торчит широкий, как лопата, клинок тьмы. Черное острие пробило тело насквозь и вышло из спины. Иногда сканер сбоит. Рычу я, не вставая. Струи крови из пробитой раны брызгают мне на лицо. Мои руки хватают грандмастера прямо за рану. Он визжит, как кастрированная свинья, но ударить не может. Я уже выкачал из гада вагон энергии. Одновременно на восемь мастеров обрушиваются сразу голод тьмы и каменный град. Сил не жалею, ведь батарейка вот она, воет и истекает кровью. Излишки выкаченной маны брызгают во все стороны. Грандмастер падает рядом, опустошенный, как перевернутая кастрюля. Мои ноги вскакивают сами собой. Мана переполняет накопитель, лежать просто невозможно. Нужно двигаться, нужно драться, нужно убивать врагов, заявившихся на порог моего дома. Ну суки! Закутываясь в доспех тьмы, я встаю ступней на глотку грандмастера и выкачиваю из него остатки силы. Плешите. С десяток огромных огненных шаров, каждый размером с холодильник, прилетают в груда к воздушнику. Мага впечатывает в стену, где он изгорает дотла. Расплавленный бетон брызгает во все стороны. Я специально не отхожу от грандмастера. Мастера не могут использовать объемную технику, иначе прибьют драгоценного бойца стишковых. Мои же люди лежат далеко. Значит, ничто не мешает мне повеселиться. Кто сказал, что телепатия — это не весело? Посмотрите на меня. Следующий, пожалуйста. Смеюсь я, чувствую, как на голове вырастают демонические рога. Во все стороны брызгают аманации ужаса и вместе с ними стаи пси-гранат. Мощные псионические взрывы превращают пару кислотников в коматозных кукол. Молниевик отхватывает гранитную плиту, которая вбивает его в пол, не оставив даже мокрого места. Каменщик с ревом несется навстречу, грохоча как бронепоезд но специально для него я повторяю голод, и в черном облаке его басистый рык превращается в высокое сопрано оперной певицы, а затем и вовсе стихает. Еще двое огневиков подбираются совсем близко, и приходится схватиться с ними в рукопашку. Ловко отпрыгиваю от взмаха огненного кулака, мои руки уже увенчивают изогнутые когти. Быстрыми молниеносными взмахами иссякаю снопы искор из доспехов. Каждый удар забирает порцию энергии у мастеров, а последние еще и сносят головы с плеч. Рубка заканчивается. Я оглядываю залитыми кровью глазами, ища новых врагов. Их нет. Все мастера либо раздавлены, либо сожжены, либо разорваны в клочья. В коридор было заглядывает Сошка помельче, но, недолго думая, спускаю на нее голод, и крики разрываемых людей отпугивают подмогу. Выдыхаю. Пульс сбавляет темп, напряженные нервы успокаиваются. Первым делом мои люди. Добираюсь до ближайшего вырубленного гвардейца и пытаюсь понять, что с ним. Ох, мать, он в коме. Сбросив доспех, касаюсь передатчика на бронешлеме. Вьюга, срочно поднимайся, прием. Мегамозг, бегу, прием. Раздается встревоженный голос брюнетки. Я же ковыляю обратно грандмастеру. К счастью, он еще живой, но надолго ли, зависит только от меня. Мне нужно еще подзарядиться. Сажусь на пол рядом с тяжело дышащим высшим магом. Тот уже побелел, как мел, от сильной потери крови. Ты ведь не против? В ответ прерывистый стон. Эх, надо еще выкачать и всю память. Тяжеловато, но придется. Грандмастеров в телепатии можно пересчитать на пальцах одной руки, и такого диковинного зверя упускать никак нельзя. Очень уж интересно, что это была за морская волна, да и вообще, знание — сила. Юлий Стешков посмел игнорировать звонок из охранки. Граф знал, что это чревато, но надеялся на завершение истории с вещем в течение еще получаса. Осталось немного ждать. Вид за щенком отправился его брат, а Аарон всепроникающий, несравненный грандмастер, кавалер трех из четырех орденов Святого Георгия. В свое время на срочке на Аномалии он уничтожил тысячи тварей. Какой-то выскочка телепат не выстоит и трех секунд против великого грандмастера. Что ж до последствий, в случае удачи Юли их не боялся. Победители не судят. Со времен Гражданской Стежковы уже пустили в расход десяток мелких родов и пока удавалось оправдаться перед царем. Все-таки Стешковы вырастили одного из сильнейших магов царства, и много им прощается. Главное, чтобы щенок до суда не дошел. Умрет вещи, и никто о нем не вспомнит. А Юли уж найдет, как оправдаться. Потом же настанет черед вместе Бирюзову. Звонок от командира боевого отряда. «Игоря вызвали ли? Спрашивает Юлий. «Щенок мертв?» «Мертв, ваш брат, ваш сиятельство». Сухим, как хворост, тоном отчитывается гвардеец. «Сканеры зафиксировали его гибель. Как и восьмерых мастеров. Мы пробовали пробиться к ним, но подмогу перемололи на куски. Если позволите сделать вывод, монстр, что сидит в усадьбе, не по зубам вашей гвардии». «Что?» — хрипит Юлий, разом потеряв голос. «Аарон умер?» Да что ты несешь, дерьмоед? Как гранд-мастер мог умереть? Обстоятельства не удалось выяснить. К вещему на подмогу прибыли войска охранки. Мы окружены ими, нам велят сложить оружие. считая нужным сдаться. Что? Охранка? Я готов принять всю ответственность за провал операции и предстать перед трибуналом. Собеседник остается все таким же безжизненным. Видимо, он уже смирился с казнью по приказу графа. Жду дальнейших указаний. Поверх текущего разговора снова поступает звонок от охранного отделения, и растерянный Юлий машинально нажимает «Принять». «Юлий, сейчас к тебе придут агенты, и ты им сдашься». Неожиданно произносит сам Красный Влад. «Ты зазнался. Либо все еще живешь в период беспредела после гражданской. Сейчас не та эпоха. Ты безнадежно отстал».